Виттеллий Глава первая О происхождении рода Виттеллиев передаются мнения самые разнообразные и не схожие. Одни называют его древним и знатным, другие — новым, безродным и даже темным. Все это можно было бы отнести насчет льстецов и хулителей императора Виттеллия, однако суждения об этом роде были разноречивы уже гораздо раньше. Существует книжка «Квинта Элогия», посвященная квинту Вителию к Вестру Божественного Августа. В ней говорится, что Вителии происходит от Фавна, царя Аборигинов, и от Вителии, которую во многих местах чтут как богиню, что правили они всем ладцем, и что последние их отпрыски переселились от Сабинов в Рим и были причислены к патрициям. Примечание аборигины. Изначальные. Легендарное древнее италийское племя, союзное с Энеем. Фавна считался их третьим царем после Сатурна, о богине Вителии других сведений нет. Памятью об этом роде надолго осталась Вителиева дорога от Еникула до самого моря и колония того же имени, которую они некогда взялись оборонять от эквикулов силами одного своего рода. Примечание. Колония Вителей в земле латинского племени эквов, эквикулов, упоминается Ливием. А потом уже, когда во время Сомницкой войны в Апулию были посланы войска, некоторые из Вителиев остались жить в Нуцерии, И потомство их лишь много спустя воротилось в Рим и заняло место в Сенате. Примечание Сомницкая война, вторая. 327-304 или третья 298-290 годы до нашей эры, когда римляне ходили в Апулию.